Глава 9. Опаздываешь, сказал мужчина, сидевший в обвешанном плащами плохо освещённом баре на уровне 1313. На нём была отороченная мехом жилетка и бежевая куртка, а снаряжение выдавало в нём охотника за головами. Из-под капюшона смотрели проницательные глаза. Приятный, вежливый голос полностью противоречил нерешительной внешности. "Просто ты нетерпелив", ответил воз. Махнув бармену, он указал на напиток, который держал в грязной руке его собеседник. Мгновение спустя дроид СБД-3000 с гладким бледным металлическим лицом и выкрашенным в ярко-красный цвет туловищем поставила перед Воссом стакан. Подвижные века опустились на пустой глаз, изображая подмигивание, и официантка удалилась. Восс сделал глоток. Как и следовало ожидать, напиток оказался не слишком крепким. Оба Иван Киноби всегда воздерживался от крепкой выпивки, находясь на задании. "Да, пожалуй", кивнул Киноби. "И не только я. На меня давит совет. Как идут дела с Вентрос? Есть успехи?" "Что ж, теперь я её партнёр", ответил Восс и осушив стакан жестом заказал ещё один. "Мы работаем вместе и должен сказать, неплохо зарабатываем". Кстати, невозмутимо добавил он. Могу я после задания оставить деньги себе? Киноби потёр глаза и страдальчески вздохнул. Не можешь же ты вечно играть в охотника за головами. Притворно надув губы, господбегнул Биди 3000, которая поставила перед ним очередной стакан с почти безалкогольным напитком. Раз у вас уже установилось взаимопонимание, продолжал Киноби Ты должен найти способ настроить её против графа Дуку. От весёлости в Осса не осталось и следа. Она и так уже настроена, тихо ответил он. Оби-Ван сделал вид, что не обратил внимания на внезапную серьёзность Осса. Что ж, тогда подтолкни её к действиям, и поскорее. Найду способ, не сомневаюсь. Не допив киноби, бросил на стол несколько кредитов и встал. Рука его на мгновение задержалась на плече Восса, а затем он ушёл. Кифар остался один в забитом народом баре, уставившись в стакан. Заказав ещё стакан, он осушил его и повертел в пальцах. Многих джидаев удивила бы сама мысль о медитации в баре, но Воссу уже приходилось заниматься этим и раньше. Главное, чтобы часть разума оставалась на чеку, в то время как другая предавалась размышлениям. Честно говоря, ждаю, иногда становилось интересно, не пробуют ли другие клиенты, сгорбившиеся над выпивкой и уставившиеся в стаканы, проделать нечто подобное. Замедлив дыхание и сердцебиение, он глядел на последние голубые капли на дне стакана. Суть его задания можно было свести к двум словам: убить дуку. Далее они расширялись до фразы добиться в этом помощи от Саш Вентрас. А от неё словно круг от брошенного в воду камня расходилось дополнение без её ведома. На мгновение у него перехватило дыхание. Именно в этом заключался конфликт. Он завоевал её доверие, и она даже начала ему нравиться. Порой в его работе такое случалось и раньше, но Вентрас была в этом смысле уникальна. Даже совет это знал. Иначе они не попросили бы его работать с ней. Чего стоил он сам? Чем он был обязан себе и другим? Ордену Джидаев, как таковому совету, своей партнёрше? Он был джидаем, разве что не родившимся в храме, и естественно, был обязан беспрекословно подчиняться им. Ему поручили крайне ответственное задание. Если кого-то во всей вселенной и следовало остановить, так это Дуку. Вос представил себе всех, кого убил тёмный владыка, собранных в одном месте. И картина эта столь потрясла Иудая, что сердце его сжалось от невыносимой боли. Но что насчёт Вентрас? За время их совместных операций она не раз спасала ему жизнь. Он был в долгу перед ней. А что насчёт него самого? Эта мысль внезапно вырвала Восса из медитации. Иудаи не думали о себе. о своих собственных желаниях, нуждах, страстях. Спокойно подумал он: "Да, ты её используешь, но ты не делаешь ничего такого, чего она не хотела бы. И ты знаешь, что когда дело дойдёт до этого, она захочет убить Дуку". Но он всё равно не мог избавиться от ощущения, будто делает что-то не так. И это не давало ему вернуться к прерванной медитации. Он заказал новый стакан И просидел за столом ещё очень долго. Увидев, Восс Вентрас оторвалась от сварки. Ей требовалось несколько часов относительной безопасности, чтобы внести ряд изменений в конструкцию Банши. И они решили совершить посадку здесь, на платформе, расположенной на краю массивного портала, что вёл внутрь подземного города Карусанта. Восс воспользовался возможностью пополнить запасы Эвентра сама удивилась, что позволила кому-то другому взять столь тяжко заработанные ей кредиты, и что её нисколько не беспокоит, вернётся ли тот вместе с припасами вообще. Она улыбнулась, подняв защитную маску. "Похоже, ты в хорошем настроении", заметил Вอส. "Пожалуй", ответила она. "Почему бы и нет? Запасы пополнены, доработка корабля почти закончена, и мне удалось найти для нас новую работу". Она выключила сварочный аппарат и сняла маску. Вместе с Восом они прошли по трапу внутрь банши. "Вот как?" спросил её напарник. "И куда направляемся?" "На Обадаю, к пайкам". Вос поморщился, и Вентрос решил, что вряд ли стоит винить его за это. Он всегда чему-то радовался, что её несколько, нет, даже не несколько, раздражало. Встреча же с пайками отнюдь не была поводом для веселья. Синдикат Пайков любил называть себя семьёй, но им двигала вовсе не семейная любовь. Главным занятием этого криминального синдиката являлась торговля всевозможными нелегальными веществами, от слабых до разрушающих разум. С тобой точно не соскучишься. Никто не предлагает тебе лезть туда, заметила Вентрус. Но тебе же будет меня не хватать. Ты и сама это знаешь. Она не ответила, лишь слегка приподняла бровь. Но если так подумать, он был прав. Похоже, нас встречает целая делегация, заметил Восс. Обадая была столь же неприветлива, как и её обитатели. Окутанный туманом главный город был вырублен в торчащих обсидиановых скалах посреди негостеприимной территории. Столетия назад пайки построили здания из материала напоминавшего тёмно-зелёное дымчатое стекло. Из этих громадных, но зловеще прекрасных сооружений, богатые и могущественные сквозь светлые голубовато-зелёные окна смотрели на тех, кому не столь повезло. Опустив банши на одну из множества посадочных платформ, возведённых на откосах торчащих из главной цитадели Пайков, Вентрас взглянула в иллюминатор. "Файв", сказала она. "Мажордом Марго Крима" Я работала с ним раньше. Обычно он считает, что его одного вполне достаточно, чтобы справиться с чем угодно. Похоже, намечается нечто интересное. Пошли. Важно шагающего Файфа окружали не меньше восьми тяжело вооружённых охранников. Вентрас Слав впереди, Вос чуть позади неё, и оба остановились перед Пайком. Сколько бы часто ни приходилось общаться с представителями этой расы, К их виду всегда приходилось привыкать заново. Пайки были выше и стройнее, чем люди. У них были длинные тонкие ноги и трёхпалые руки. На больших гладких головах с вытянутым конусообразным черепом располагались непомерно маленькие, словно у детей, лица. От их внешности становилось несколько не по себе. Файв холодно поприветствовал мажордома Вентраса. Тот не ответил. Взгляд его светящихся пурпурно глаз был обращён к Восу. Кифар хранил молчание. Что и хорошо, подумала Вентрас. Хотя руки его были скрещены на груди, и смотрел он Файфу прямо в глаза. Нескольким мгновением Вентрас не сводила взгляда с мажордома, а затем, надеясь, что Пайк удовлетворил своё любопытство, бесстрастно произнесла: "Вос, мой партнёр, Файв дёрнул головой назад, характерный жест, означавший уайков удивление, и уставился на Вентрос. Партнёр твой что-то новенькое. Он окинул Восса взглядом с головы до ног, а затем обратился к нему. А ты, видимо, не так уж плох, раз она тебе доверилась. Верно, сухо ответил Восс. Файв жестом пригласил их следовать за ним. Восемь охранников молча топали позади, пока мажордом вёл их через залы дворца Пайков. Пройдя через мраморный вход, они зашагали по тёплому каменному полу песочного цвета, между рядами массивных тёмных колонн, испускавших зеленоватое свечение. Хотя от красоты этого чуда архитектуры захватывало дух, Вентрас заметила какое-то ленивое шевеление в нишах по обеим сторонам и блеск остекленевших глаз. От тошнотворно сладковатого запаха спейса першило в горле. Может, тут и было красиво. Но вещи здесь творились весьма неприглядно. Мы знакомы уже какое-то время, сказала она, переключив своё внимание на Файфа. Может, просветишь, в чём дело, прежде чем мы выслушаем твоего босса? Мажордом несколько мгновений смотрел на неё, затем тихо проговорил: Могу сказать одно. Чёрное солнце пытается наехать на синдикат Пайков. Марк Крим оказался в ужасной ситуации. Для него слишком многое поставлено на карту. Чёрное солнце хочет заполучить весь его бизнес. Он рискует как потерять лицо перед нашим синдикатом, так и Прочим об остальном пусть расскажет сам. Они приблизились к подножию трона. Марк Крим заморгал, дрожа всем телом. Призвав силу, Вос ощутил его тревогу, злость и страх. Голову Крима украшал соответствующий его положению убор, закреплённая на его громадном черепе металлическая маска, напоминавшая лучи солнца или птичьи перья. Файв низко поклонился, взмахнув длинными руками. О, прославленный император Марк Крим! произнёс. Я привёл охотников за головами, о которых ты просил. Крим столь долго не сводил взгляда с Восса и Вентрас, что охотнице показалось, будто прославленный император настолько накачан наркотиками, что не способен связно изъясняться. Но затем он заговорил, причём не тратя лишних слов. Чёрное солнце похитило мою супругу и двоих детей. Их забрали на Мустафар. Ничего себе, пробормотал Восс. Вы должны найти их и вернуть живыми. Голос его дрогнул, и он в очередной раз затянулся из кальяна, пытаясь успокоиться. "Для начала, сказала Вентрас, тщательно подбирая слова и излучая ощутимое в силе спокойствие. Нам нужно кое-что узнать. Например, почему бы вам не послать кого-то из своих?" вмешался Восс. Потому что тогда нам не заплатят. Яростно прошептал Вентрас, ткнув его локтем в бок. К счастью, Марк Кримбл слишком занят своими мыслями, чтобы заметить их обмен репликами. "Да, наверное, следовало бы так и поступить. Но я не могу. Те, кто якобы предан мне, охотно бросят мою семью умирать, если благодаря этому им не придётся вступать в Чёрное Солнце. Эта банда подлецов в любом случае считает нападение на мою семью своей победой, поскольку им известно, какую боль это причинит мне. Мою семью нужно вернуть целыми и невредимыми. И тайна. Это покажет как чёрному солнцу, так и моим соратникам, что Марк Крим всё ещё могущественный член семьи Пайков. Он закрыл глаза и пробормотал: "Семьи. Не беспокойтесь", тепло сказал Восс. "Мы вернём вашу семью в целости". Если они всё ещё живы, добавила Вентрас, которой не хотелось нести ответственность за неудачу, если окажется, что похитители из Чёрного Солнца готовы стрелять по малейшему поводу. Верните их домой, хрипло проговорил Крим и шёпотом добавил: Пожалуйста.